Глава восьмая. Беженцы. Наконец-то свобода. Прохладный сырой ветер с приторным запахом мокрого цемента обдувал моя счастливая ебава. Под ногами шпалы, заваленные пустыми банками и окурками. У стен под самый сувод взгромоздились разномастные мешки, набитые мусором. Прямо на меня смотрела непроглядная тьма тоннеля, Ведущего на Гагаринскую Я был одет в тюремную робу Серого цвета С номером 014 на груди На моих руках наручники Оружие мне не выдали С какого блять хуя, спросите вы С какого блять хуя Спросил я, обернувшись к Андрею Алексеевичу Который стоял у меня за спиной В компании Жеги-тюремщика И еще двоих сталкеров Вооруженных автоматами Это вынужденная мера Я тебя знаю «Ты себя тоже знаешь. Дай тебе свободу, и ты съебешься на поверхность, положив хуй на любые обещания». «Нахуя этот цирк?» – возмутился я. «Когда я тебя подставлял? Я ж слово дал, ёб! «Блядь, давай только без этих сцен. Ты отличный парень, но при этом пидор конченый. Мать родную через хуй прокинешь, Дай только повод». «Так что давать тебе удобную возможность меня наебать я не стану. Короче, под конвоем дойдешь до Первомайской». Там получишь снарягу и ствол. Оба тоннеля будут под присмотром, пока не вернешься. На поверхности с бандитских станций тоже команды выставлю. Вылезешь наружу, ёбнут сразу. В общем, мотивация выполнить задание у тебя теперь охуенная. Поверь, больше шансов сдохнуть, если решишь съебаться, чем если отправишься на бандитские, как я тебя прошу. И злиться на меня не надо. Потом еще спасибо скажешь. Я поразмышлял какое-то время... В его словах есть резон, ведь я действительно планировал съебаться, как только выйду отсюда. «Хуй с тобой», – наконец пожал плечами я. «Давайте тогда по-быстрому этот вопрос решим, потому что у меня дела и поважнее есть, чем гоняться за плодами наркотических фантазий какого-то пиздюка и его пизданутого бати. Обняв Андрея Алексеевича напоследок, я под конвоем отправился в путь. «Мы шли по тоннелю уже давно, меня сопровождали двое». жека одетый в черную прыжковую форму с черной же разгрузкой и в черных высоких сапогах на шнуровке и еще один рыжеволосый пидор, одетый точно так же при ближайшем рассмотрении я вдруг понял что два этих рыжуху ёбка братья мне выдали небольшой розовый фонарь свинку с динамо генератором и теперь я каждые две минуты дрочил пластиковый рычаг чтобы фонарь не потух Уверен, такой фонарь рыжей уёбки выдали мне шутки ради. Небольшая месть за то, что заебывал их до кровавых слез несколько прошедших лет. Эти два пидора идут по бокам от меня с охуенными фонарями-дубинками и наверняка улыбаются каждый раз, когда слышат жужжание заряжающегося генератора моего свинофонаря. «Ладно, давайте привал устроим», — оборвало мои мысли о свинаре Жека. резко остановившись и сбросив огромный черный рюкзак на шпалы. Его брат незамедлительно последовал его примеру и, бросив точно такой же рюкзак рядом, сел на рельс, устало выдохнув. Жека сел рядом с ним, покопался в рюкзаке и достал электрическую лампу на аккумуляторе. Он поставил ее между собой и братом и включил. Вокруг них образовалось кольцо тусклого света. Затем он достал из кармана пару сигарет, передал одну брату, Они раскурили самодельные сигареты от одной спички и стали задумчиво выпускать дым, смотря себе под ноги. Казалось, они полностью забыли о моем существовании. Я какое-то время смотрел на них сверху вниз, продолжая по привычке дрочить. «Бля, я не это имел в виду. Я продолжал дрочить рычаг своего свинаря. Бля, теперь даже так звучит не очень. Короче, это продолжалось целую минуту. Рыжие пидоры продолжали задумчиво и пафосно курить». Словно разыгрывая сцену из боевика, в которой они только что отомстили за смерть своих близких, и теперь в их дальнейшей жизни нет никакой цели и смысла. Осталась только боль, которую они не могут показать зрителю, потому что они брутальные герои, а не какие-нибудь полаксивые пидоры. Прошла еще минута. Они раскурили последующие сигареты. сигарете. Я продолжал заряжать фонарь, хотя он уже светил так ярко, что стена тоннели начала плавиться от его смертоносного, сконцентрированного луча. «Вы чем, блядь, долбоёбы занимаетесь?» Наконец не удержав, любезно поинтересовался я, скривив недовольный ебальник. Оба подняли на меня удивлённые, почти испуганные от неожиданности взгляды. Видимо, реально забыли про меня. Кретины, блядь. «Решили разыграть сценку какую-то распизданутую? Святые с бункора, что ли? А ну, блять встали и пошли дальше, у уёбки!» Эти пидры просто покачали головами, словно я сказал какую-то нелепую хуйню, и вернулись к репетиции театрально-драматического курения. Я смотрел на них еще секунд двадцать, и когда наконец решил переебать ноги в Лажеки, который сидел ближе всего ко мне, он, словно прочитав мои мысли, нагнулся к рюкзаку, зажав тлеющий хабыч в зубах, и стал рыться в нем. Наконец он достал оттуда банку и нож с обмотанной синим скотчем рукоятью, и бросил их мне под ноги. «Похавай пока, ща покурим и дальше пойдем. Только мозги не еби, один хуй сегодня до Гагаринской дойдем». «Быстро давайте», — сказал я и с недовольным видом сел на рельс, взяв в руки банку и нож. В наручниках вскрывать банку было не так удобно, но я все равно открыл ее без особого труда. «Тушенка. Заебись. Люблю тушенку». Я стал жадно поедать холодное мясо, вытряхнув белый твердый жир себе под ноги. «Вот скажи», — вдруг обратился ко мне Жека, «чего ты злой такой? нахуя на всех кидаешься?» Оторвавшись от еды, я посмотрел на Жеку, который внимательно смотрел на меня. Я задумчиво прожевал здоровый кусок говядины. «Ну, тут ведь как у львов», — наконец заговорил я, «кто громче всех рычит, тот и мамку твою наперед остальных желающих ебет». Жека покачал головой. «Бесполезно, блять. Какой смысл с тобой по-человечески разговаривать вообще? Не можешь ты по-человечески общаться. Я ж, когда тебя только привезли к нам, слова тебе плохого не говорил. Наоборот, старался устроить с удобством. Да все к тебе по-доброму отнеслись, с пониманием. А ты взял и Федьку убил. Двух дней не прошло, а ты человека ни за что жизни лишил. Просто за то, что он работу свою делал, преступников охранял, ведро с говном твоим выносил». «Отличный парень был. Немало людей спас на поверхности. Еще до того, как в тюрьму служить пошел. В жизни ни одному заключенному слова плохого не говорил. Всех вас жалел, а ты его задушил. Четверых детей сиротами оставил. Но я одного понять не...» «Это ты так ситуацию видишь», – прервал его я. «Если ты действительно поговорить об этом хочешь, то я тебе расскажу, как дело было на самом деле. Вот только ты не поверишь мне нихуя». «Если правду скажешь, поверю», – с чувством уверил меня Жека. «Хуй с ним, давай попробуем», – махнул рукой я. «Только попить дай, мясо в глотке застряло». Я протянул руку, а Жека любезно протянул мне бутылку. В последний момент я кинулся на него. Нож, спрятанный в другой руке, он не заметил. Лезвие вошло в артерию. Я понял это по мощной струе крови, ударившей из его шеи, когда я вырвал нож и откатился в сторону. Его брат среагировал быстрее, чем я ожидал Он скочил выхватывая автомат из-за спины У меня остались доли секунды, чтобы решить, как быть дальше И я решил Быстрое движение Щелчок выключателя на лампочке с аккумулятором И полная темнота, накрывшая тоннель следом Я быстро вскочил на ноги и прыгнул в сторону Вставая, зацепился за шпалу и ебнулся Нож вырвался из рук и проебался во мраке Блять В следующий момент темный тоннель разорвала автоматная очередь Звук, отражаясь от стен тоннеля, чуть не разорвал мне барабанные перепонки, но кажется я цел. Видимо, стрелял рыжий пидр куда попало. Просто испугался, что я подкрадываюсь к нему под покровом темноты. Не зря, но план у меня немного иной. С ножом все вышло бы значительно лучше, но что поделать, придется импровизировать. Снова короткая очередь. На этот раз я видел, что он стреляет куда-то в бок. Дульная вспышка отлично освещала его позицию. Я хотел действовать прямо сейчас, но решил дождаться другого момента. Вот этого. Он включил фонарь и направил в последнюю точку, где меня видел до того, как я отрубил свет. Поняв, что там нет моего разорванного пулями тела, он судорожно дернул фонарь в противоположную моей позиции сторону. Туда, где хрипит на рельсах Жека. Хотя, может, уже и не хрипит, я почти нихуя не слышал, кроме дикого звона в ушах. На какое-то мгновение рыжий пидр оказался повернут спиной ко мне. и я отчетливо видел его силуэт на фоне света фонаря. Не теряя времени, я бросился на него и, накинув цепь от наручников на шею, упал назад, повалив уебка на себя. Автомат выпал из его рук. Он ухватился своими руками за мои, пытаясь ослабить давление. Фонарь валялся далеко от нас и светил в другую сторону, так что мы боролись почти в полной темноте. «Черт, не помню, был ли у этого мудака нож в разгрузке?» Но вот пистолета ни у него, ни у его брата не было точно. Это я еще у входа в тоннель приметил. В общем, пока этот ублюдок держал свои руки на моих, можно было ни о чем не беспокоиться. Но нужно усыпить его как можно быстрее. Я натянул цепь настолько сильно, насколько это вообще возможно. Наручники впились в мои кисти. Из прикушенной от усердия губы пошла кровь. Я почувствовал ее вкус. Вдруг рыжу уебок резко опустил руки куда-то вниз. Блять, уж точно нихуя он там достать решил. Я уперся ногой в рельс и, оттолкнувшись, перевернул его на бок. Я попытался перевернуть его на живот, но ничего не получилось. Видимо, он уткнулся грудью в другой рельс. Я быстро подтянулся, воткнул колено ему в затылок и натянул цепь, что есть силой. Да отрубайся ты, мразь. В этот момент мою ногу пронзила боль. Уёбок меня порезал. Бля, Блябуда, уёбок меня порезал. Надеюсь, несерьезно. Я зверским рывком снова натянул цепь. В любую секунду я ожидал еще одной вспышки боли от удара его ножа, или хуй знает, чем он там меня пырнул. Но этого не происходит. Наконец я понял, что рыжий пидр уже не сопротивляется. Отрубился наконец-то. Или притворяется. Хуй его знает. На всякий случай я не ослаблял хватку еще как минимум минуту. Мое лицо было мокрым от пота, когда я убрал руки с наручниками с его шеи. Запястья болели нереально. Нога еще сильнее. Я встал и быстро подошел к фонарику. Надо найти нож. Взяв фонарик, я осмотрелся. Нигде не видно. Хер с ним. Пока разберусь так. Я вернулся к задушенному рыжему ёбку, положил его головой на рельс и начал с силой бить подошвы и сапога по голове, стремясь размозжить череп об сталь. После нескольких десятков ударов я посветил на свою жертву фонарем, Да, он определенно мертв, от головы почти нихуя не осталось. Было похоже, что он упал на этот рельс с высоты метров в триста, в кровавой каше из волос, мозгов, кожи и кусков черепа. Я смог разглядеть глаз, вытянувшийся из черепа и свисавший с рельса, перевалившись через него. Фу, блять, аж противно. Я подошел к Джеке. Он лежал там же, где я его оставил, и читал книжку про космические путешествия. Да нет, блядь, он сдох, лежал в луже крови, с белым ебалом, синими губами и удивленные выпученными глазами, словно размышляя. Ну нахуя мы сели покурить, даже не держа под конвойного мушке? и вообще смотрели в другую сторону, и даже дали ему нож в личное пользование. Неужто мы решили, что мы настолько невзаебенные морские котики, что нас не сможет убить этот отважный богоподобный атлет, исполненный множество древних викингов и могущества Зевса? Я дал ему ногой по еблу за такие дебильные мысли, но потом одумался и, присев рядом, похлопал по плечу. «Вы все сделали правильно, ребята. В моем присутствии люди расслабляются и теряют бдительность. Это нормально. Просто я душа компании. Не смей себя винить». Через полчаса я, облаченный в черную прыжковую форму, черную разгрузку и высокие черные ботинки на шнуровке, покинул место привала. В каждой моей руке была по охуенному черному фонарю дубинки. Свой я оставил Жеке. Руки у него совсем ослабли, нихуя не держат, так что я засунул ему его прямо в рот. Фонарик не хотел влезать, но я забил его ногой. Он все-таки уместился, но челюсть немного сорвалась с петель и, порвав ябло, вылезла наружу. Хотя это уже мелочи. Попросит мамку подшить, когда его ей передадут в черном пластиковом мешке. В голове звенеть перестало буквально несколько минут назад. За моими плечами висел тяжелый рюкзак. Я собрал в него все самое ценное из вещей рыжих братьев. Много еды, патроны для автомата и тысячи рублей денег. Еще там был самодельный шестизарядный револьвер. Также я, ясен хуй, взял с собой об автомата. Порез на ноге оказался незначительным, так что просто перемотал его бинтом, который тоже нашел в одном из рюкзаков. По моим оценкам... До станции осталось не больше получаса ходьбы. С Гагаринской нужно будет валить сразу. У них телефонная связь тюремной. Хотя хер его знает, может быть за эти годы телефонная связь налажена уже со всеми станциями. Короче, нужно как можно быстрее добраться до Советской. Забрать свои обрез обрезы и бабки и съебывать на поверхность. А вот что делать там, это уж хуй его знает. Может проверить тачку свою. Чем черт не шутит, вдруг не разграбили за эти годы. «Да, может быть, так и сделаю. В любом случае, мне нужен стартовый капитал, чтобы начать новую жизнь». Я услышал какой-то звук впереди. Словно хрип. Точнее, словно хрипело сразу множество умирающих от рака легких стариков. Хрип приближался со страшной скоростью. Я посветил вперед. Ничего. «Черт, что это за ебень такая?» «Что-то знакомое». Тишину разорвал сводящий с ума вопль. Сначала один... Затем к нему присоединилось еще множество аналогичных. «Ёбаный рот! Я вспомнил, где слышал этот хрип и этот жуткий вой. твари из узкого тоннеля!» Тут в свет фонаря вырвалась эта мразь, мерзкая помесь паука, осьминога и человека. Слизкие ноги и руки щупальца, покрытые жесткими и редкими волосами. Ебло словно разорвано по вертикали. Внезапно оно раскрылось, и в глубине показались глаза, полные боли и страданий. Ну или полной ярости, ху его знает. Огромный язык облизывает их, оставляя после себя паутину вязкой слюны. Ну нахуя глаза во рту? Что за пиздец-то такой? Хотя, может быть, это помогает вовремя заметить кость в рыбе и не подавиться ей, пока жрёшь. Тварь снова завизжала. Я стал медленно снимать с плеча автомат. И тут рядом с ней появились ещё две твари, точно такие же. Я обвёл дрожащими фонарями пространство вокруг них. Их тут было несколько десятков, а может и больше. Мне пиздец.